Глава четырнадцатая Я открыл холодильник. Внутри было пусто, как в голове у стажёра в первый день. Ну, почти пусто. Кое-что всё же имелось. да протянул я. «Не густо». На полке сиротливо лежали три яйца, половинка буханки хлеба, который по твёрдости мог соперничать с кирпичом, и одна морковка. Вялая, грустная морковка, похожая на сморщенный палец. В маслёнке обнаружился крохотный кусочек сливочного масла. «Да, вот это надо было на конкурс подавать, а не булгур с мясом. С теми продуктами, что мне достались, справилась бы даже Антонина. Здесь же вызов моим кулинарным способностям. Но так даже интереснее». «Это всё?» – спросила Вероника, заглядывая мне через плечо. «Ты уверен, что сможешь этим накормить человека? Тут даже мыши будет мало». «Хорошему повару не нужны трюфели, чтобы сделать вкусно». Боркнул я, доставая продукты. «Помнишь сказку про кашу из топора?» «Вот сейчас будет мастер-класс. Лейла, нож есть?» «Ящики!» Слабо отозвалась девушка из комнаты. Нож оказался тупым. Я потратил минуту, чтобы хоть немного поправить лезвие от донышка керамической кружки. Старый трюк, который всегда спасает на чужих кухнях. И все же не советую так делать. Воспользуйтесь обычным точильным камнем. Я положил морковку на доску. Выглядела она жалко. «Ну да ладно, где наша не пропадала?» «Морковь — это сахар». Сказал я, начинаю нарезать ее тончайшей соломкой. Нож мелькал быстро, привычно. Руки сами вспомнили ритм. Если дать ей правильный жар и немного масла, она станет слаще мёда и ароматнее цукатов. «Философия овощей?» Усмехнулась Вероника. Она присела на подоконник с интересом, наблюдая за процессом. «Философия жизни?» Ответил я, бросая масло на сковороду. Оно зашипело, распускаясь золотистой лужицей. «Под давлением мы становимся лучше, Лейла. Или сгораем?» «Эта морковка сейчас карамелизуется. Она станет лучше своей сырой версии». Лейла встала, закутавшись в плед. Она смотрела на мои руки так, словно я творил магию, а не просто готовил завтрак. «Ты сейчас готовишь яичницу так, будто это завтрак для императора». Тихо сказала она. «Зачем? Здесь только мы. И я... и я бы съела ее из сырой». неважно кто ест», — ответил я, не оборачиваясь. «Важно, кто готовит». Я не умею делать степ-ляп. Это вопрос уважения к продукту, к профессии и к тебе. А я бросил морковную соломку в масло. Кухня тут же наполнилась сладковатым, уютным запахом. Хлеб я нарезал мелкими кубиками. Впитав остатки масла и морковного сока, они должны превратиться в хрустящие крутоны. Чего-то не хватает. Пробормотал я, пробуя воздух носом. Нужна искра. Вероника спрыгнула с подоконника. А вот тут в дело вступает мой сокваяж Сказала она. Щелкнули замки. Она порылась в недрах своей сумки и достала маленькую баночку из тёмного стекла. «Не бойся, это не яд», — подмигнула она, заметив мой взгляд. Соль с вулканического пепла и дикий горный тимьян. Собирала сама, на склонах у чёрных скал, когда путешествовала в том году. «Не знал, что ты любишь путешествовать», — улыбнулся я. «О, ты много обо мне не знаешь, Белославов». Игриво протянула женщина, а затем слегка покосилась на Лейлу. Видимо, хотела подразнить и её, как делала это в номере со Светой. «Обычно наши встречи до долгих бесед не доходили». Я только хмыкнул. Признаюсь, это было даже несколько заводящим. Однако от работы отланивать я не собирался. Зефирова отсыпала мне на ладонь щепотку. Пахло дымом и пряной травой. «Идеально», — кивнул я. Я разбил яйца. Одной рукой, чётко, чтобы желток остался целым, как маленькое солнце. Белок растекся по сковороде, обнимая золотистую морковь и хлебные кубики. Я присыпал все это вулканической солью и растертым в пальцах тимьяном. Запах изменился мгновенно. Убогая кухня, обшарпанные стены холодная батарея – все это вдруг перестало иметь значение. Пахло домом, пахло заботой, пахло жизнью в конце концов. «Готово», – объявил я, снимая сковороду с огня. Тарелок нашлось всего две, да и со сколами. Я разделил завтрак. Большую часть – Лейли. Нам с Вероникой, чисто символически, попробовать. Мы ели молча. Стоя, сидя на подоконнике, Лейла за столом. Девушка ела жадно. Она не глотала кусками, как я боялся, но в каждом ее движении был голод. Она вымакивала хлебным мякишем желток, жмурилась, и на ее еще как впервые за это утро появился румянец. Настоящий, не лихорадочный Вероника поцепила вилкой кусочек морковки, отправила в рот и задумчиво прикрыла глаза. м протянула она. «Тимьян раскрылся идеально». «Ты ведьмак Белославов. Даже если твоя кровь молчит, твои руки колдуют. Это какое-то зелье». «Это просто физика и немного любви к делу. Пожал я плечами, доедай свою порцию. Было вкусно. Простая, но натуральная еда». Лейла отодвинула пустую тарелку. «Это самое вкусное, что я ела за месяц», — тихо сказала она. «Ну, здесь, в этом клоповнике. Спасибо, Игорь». «На здоровье. Теперь о делах». Я посмотрел на неё в упор. «Лейла, я видел твою квартиру, видел твой холодильник. У меня один вопрос. Ты внучка главы Фатимы. Где деньги? Где счета? Неужели в сейфе твоей бабули были только проклятия?» Она горько усмехнулась. «Деньги? Игорь, я никогда не видела денег. Настоящих денег. Бабушка оплачивала счета, покупала мне платье, машины, украшения. Но всё это принадлежало семье. У меня не было своих счетов. Я была куклой золотой витрине. Когда я сбежала, я взяла только то, что было в сумочке. Пару тысяч и серьги. Серьги я продала неделю назад. А в сейфе... На самом деле было не так уж и много, как ты уже понял. Значит, не гроша. Подытожил я. И никаких связей? Связи? Она фыркнула. Все мои друзья исчезли, как только узнали, что я попал у Фатимы. «Никто не хочет ссориться с бабушкой. Я изгой. У меня нет ничего, кроме этой квартиры и пустоты внутри». Я кивнул. Это многое объясняло. И, как ни странно, это меня успокоило. Она не играла, она действительно была на дне. А значит, ей нечего терять, и она не придаст меня ради выгоды, потому что я — ее единственный шанс выжить. «Ладно», — сказал я, поправляя рукава обратно. «С финансами разберёмся. Я своих не бросаю, а ты теперь часть моей команды. Но сейчас главное — твоё здоровье». Вероника отодвинула тарелку и вытерла губы салфеткой. Взгляд у неё стал деловым и жёстким. «Ну что, с этой желудок лучше думает», — сказала она. «Мы выиграли немного времени. Еда дала ей энергии на день, не больше. Но проблема осталась. Нам нужен фиксатор». Она посмотрела на меня тяжёлым взглядом. «Где нам достать вымерший корень мандрагоры, Игорь?» У меня связи такого уровня нет. В аптеках его не продают. У девочки, судя по её рассказу, тем более. Я подошёл к окну. За мутным стеклом Серый Стрижнёв жил своей жизнью. Где-то там, в особняках за высокими заборами в частных оранжереях, возможно, росло то, что нам нужно. Но как туда попасть? Яровой. Уверен, в его загашниках что-то да имеется. Но нам туда путь заказан. Значит, надо искать в других местах. Честно говоря, уже тогда я догадывался, чем обернётся наша беседа, и всё же решил проверить все варианты. Нельзя же нырять в воду, не зная броду. не в том, не в этом, и ни в каких из миров. «Мандрагора...» — пробормотал я. «Кто в этом городе может быть настолько помешан на редкой еде и ботаники, чтобы хранить вымерший вид? Давай перебирать варианты. Чёрный рынок?» «Долго, грязно, и никаких гарантий». отрезала она». «Настоящий корень Мандрагора не всплывал на чёрном рынке лет десять». То, что там продают под видом мандрагора Эдулис, это обычный крашеный пастернак, вымоченный в галлюциногенах. Если ты сваришь из этого суп, Лейла не исцелится, а начнёт ловить розовых слонов и беседовать с прабабушками. А потом умрёт». «Оптимистично». хмыкнул я. «А если официальные каналы, университетские оранжереи, ботанические сады?» «Игорь, ты как ребёнок». Вероника посмотрела на меня, как не на разумного стажёра. «Всё, что находится в государственных реестрах, подотчётно». Чтобы получить доступ к разнокнижному растению, нужно писать заявку в имперскую канцелярию, ждать три месяца, собирать подписи. У девочки нет трёх месяцев». Я посмотрел на Лейлу. Она сидела тихо, стараясь не привлекать внимания, словно её здесь не было. Но я видел, как мелко дрожат её пальцы, сжимающие край пледа. «А запасы оливых?» Спросил я, хотя уже знал ответ. «Ты издеваешься?» Лейла подняла голову. Голос был слабым. Если я появлюсь на пороге любого склада семьи, бабушка узнает об этом через минуту. И тогда мне не понадобится лекарство Меня просто закопают вместе с корнем. Тупик. Я встал и прошёлся по крошечной кухне. Три шага туда, три шага обратно. Мой мозг работал в привычном режиме аврала. Когда на кухне заканчивается основной продукт, шеф не имеет права сказать «стоп». Он должен найти замену или найти источник. Кто в этом мире может позволить себе хранить бесполезную, вымершую капризную редкость просто ради престижа? Кто оценит традиции выше здравого смысла? Кто помешан на настоящем вкусе настолько, что готов тратить состояние на поддержание старых оранжерей? В памяти всплыли образы нескольких таких человечков. Высокомерные лица, дорогие костюмы, разговоры о высокой миссии и презрение химической еде простолюдинов. Гельдия выдохнул я. Вероника удивлённо вскинула брови. «Что?» «Гильдия истинного вкуса», — повторил я громче. «Сборище снобов-аристократов, которые пытались меня завербовать перед конкурсом. Они помешаны на натуральных продуктах, старых рецептах и ненависти к химии Ярового. Если у кого и есть эта чёртова поющая картошка, то только у них». Вероника нахмурилась. «Воронков и его свита?» — переспросила она тихо. «Если ты о них, Игорь, то это плохая идея». «Почему?» «Знакома с ними?» «Ты ведь понимаешь, что аптека — это всего лишь официальная работа. Прикрытие для моих, м, скажем так, небольших опытов. Только идиот не догадается». «Опытов?» Тут же подала голос Лейла. «Я не совсем понимаю. Тебе не нужно, девочка». Просто отмахнулась от неё Зефирова. «Сейчас нам необходимо понять, как действовать дальше. И мне очень не нравится идея Игоря, так как я уже познакомилась с этими аристократами. Заочно, но мне хватило». «Хм, а я встречался с ними лично. Хмэкнул я, хотя понимал, что Ника права. Идейка так себе. И все же мне придется с ними связаться. Они же вроде как оппозиция, враг моего врага и все такое». «Они не оппозиция». «Жестко поправила меня Зефирова». «Это старые деньги, Игорь, и старые принципы. Это люди, которые считают, что магия и хороший вкус – привилегия голубой крови. Для них мы с тобой, обслуживающий персонал Аллейла». «Лайла для них вообще грязнокровка из купеческого сословия». Она подошла ко мне вплотную, заглядывая в глаза. «Это акулы в кружевах, Игорь. Если ты возьмёшь у них корень, они не попросят денег. Деньги у них есть. Они попросят услугу и долг чести или душу. Ты станешь им должен, а долги перед Гильдией отдают поколениями». Я усмехнулся, хотя внутри всё сжалось, ведь я понимал, что она права. Душа у меня в аренде у кулинарии, Вероника. а долгов «Что ж, я бизнесмен, торговаться я умею». Я снова посмотрел на Лейлу. Она выглядела лучше и все же. Она была внучкой моего врага. Она была шпионкой, которая пыталась меня подставить. Она была циничной стервой. Но сейчас она была моим су шефом моим сотрудником. И она ела мою яичницу с таким аппетитом, какого я не видел у сытых столичных критиков. Активы нужно защищать. Это закон бизнеса. Людей нужно спасать. Это закон кухни. «Это крайний случай, Вероника», — сказал я твёрдо. И он наступил. я полез во внутренний карман пальто. Там в визитнице лежала карточка. «Ты серьёзно собираешься звонить барону Воронкову?» — спросила Вероника, скрестив руки на груди. «Прямо отсюда? Из этой дыры?» «Я звоню не из дыры», — ответил я, набирая номер. «Я звоню с позиции силы. Мне нужен ингредиент. Им нужен мой талант. Посмотрим, кто кого переторгует». Гудки шли долго. Тягучие, вальяжные гудки, словно даже телефонная связь в их мире не терпела суеты. На пятом гудке трубку сняли. «Слушаю». Голос полным того особого спокойствия, который даёт только безграничная власть и счёт в банке с множеством нулей. «Приветствую, господин Воронков». Сказал я ровным тоном, не позволяя себе ни капли подобострастия. Это Белославов. На том конце повисла пауза. «Игорь». «Наконец, — произнес Воронков, — в его голосе проскользнула нотка удивления, смешанная с легким интересом. Не ожидал. Мы думали, вы полностью поглощены своим цирком на телевидении. Решили, наконец, поговорить о настоящем искусстве? Можно и так сказать. Я оперся бедром о шаткий стол. Я решил предложить вам эксклюзив, барон. Мне нужен ингредиент для исторической реконструкции одного весьма специфического рецепта». «Реконструкции?» Оживился старик. Любопытно, и что же это за ингредиент, которого вы не смогли найти в ульгарных лавках города? Я набрал в грудь побольше воздуха. Сейчас главное не пережать, не просить, а предлагать. Мандрагора Эдулис. Произнес я четко. Корень кулинарной мандрагоры. Мне нужен живой образец, свежий. Тишина в трубке стала почти осязаемой. Вероника напряглась, глядя на меня во все глаза. Лайла даже перестала дрожать, прислушиваясь. Затем барон рассмеялся. Это был сухой, шелестящий смех, похожий на звук пересыпаемого песка. ха Смело, молодой человек! Дерзко! Выберший корень ради супа — это... это в вашем стиле, Игорь. Я ценю такой размах. Большинство поваров сейчас ищут дешевые загустители, а вы ищете легенду. Хороший бульон требует жертв. Парировал я». Так у вас найдется образец или слухи о величии кладовой гильдии преувеличены? Не провоцируйте меня, юноша. Голос Воронкова стал жестче, но интерес в нем не угас. Кладовые гильдии полны сокровищ, о которых вы и мечтать не смели. Мандрагора у нас есть. Вопрос в другом. Готовы ли вы заплатить цену за такой... каприз? И я сейчас не о деньгах. Я готов обсудить условия. Сказал я. Но корень мне нужен сегодня. Успешка уделал Лакеев. Нравоучительно заметил барон. «Ну, ваш напор меня забавляет. Приезжайте в мое поместье, Игорь. Охрана будет предупреждена. Буду через час. Жду. И, Игорь...» Голос барона стал вкрачевым. «Не разочаруйте меня. Я открою для вас оранжереи. Но если ваш суп окажется похлебкой, мы будем очень расстроены». А в следующую секунду в трубке зазвучали гудки. «Чёрт, кажется, я вляпался по самое не хочу. И ведь уже в который раз. Видимо, теперь это моё кредо». Я медленно опустил телефон и выдохнул. Сердце колотилось в груди, но руки не дрожали. Адреналин – моё любимое топливо. «Ну?» – спросила Вероника. «Что он сказал?» «Нас ждут». Я спрятал телефон и повернулся к дамам. Взгляд мой стал колючим и собранным. Время дипломатии закончилось. Началось время логистики. «Вероника, доставай из своего волшебного чемодана что-нибудь, чтобы привести Лейлу в чувство. Она должна стоять на ногах и выглядеть так, будто мы едем на светский раут, а не на похороны». «Ах, мы едем на похороны!» Слабо усмехнулась Лейла. «Мы едем на бал вампиров!» Мрачно пошутил я, надевая пальто. «И наша задача не стать там главным блюдом. Собирайтесь, пора навесить аристократию». Вероника щелкнула замком с акваяжа, доставая флакон с нюхательной солью. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Белославов». Пробормотала она. «Потому что в гильдии едят таких, как мы, на завтрак. Без соли». «Ничего». Я хитро улыбнулся. «Мы будем жесткими и невкусными. Пошли».